408. Ноябрь 3. Знание общения опасно, ибо ревностный дух не знает осторожности, желания своему его расширять. Расширять и углублять его нужно, но не перегружая организма сверх меры. Огненное напряжение, которое сопровождает общение, требует очень длительной постепенной ассимиляции, и перетягивать струну без опасности для здоровья нельзя. При этом следует отметить то обстоятельство, что двери уже открыты настолько, насколько способно сознание выдерживать это напряжение. И надо внимательно следить, чтобы не перетянуть струн арфы духа. Весь свет близости нашей готовы мы дать, но осторожность нужна, чтобы не изнашивать организма, чтобы поток высших энергий не вызвал перенапряжения. Раньше за этим следили мы. Теперь, когда восприятие мыслей стало доступным в любой момент дня и ночи, надо за этим следить самому и не утомляться сверхмеры.